Глава третья. Кот в томатном соусе. Новый опыт — вещь интересная, особенно если это производимая первый раз в жизни стирка первого кота, который попался тебе в руки. Собственно, для кота это тоже был абсолютно новый опыт. До сих пор он был уверен, что котам вполне-вполне хватает вылизывания собственным языком. О том, что люди моются как-то иначе, он подозревал ни разу не видел, чтобы они вылизывали хотя бы грязные лапы. Кот специально подглядывал, как люди производят мытье этих самых лап в воде, и это было одно из вещей, которое заставило его усомниться в разуме двухногих. Потом, по доброте душевной, кот решил, что бесшерстным, наверное, неприятно вылизывать шкурку без ничего. Поэтому они и приноровились к воде. Но вот что они целиком водой обливаются, о таком Семен Семенович и не подозревал. Равно как и о том что его причислят к человекам и решат вымыть. Собственно, Ира не решилась бы. Но упорные звонки Сергея, который не понял, почему прервался разговор и звонил, несмотря на очень позднее время, заставили ее занервничать. Не готова она была сказать этому паразиту все, что о нем думала. Видимо, именно это и подвело кота Горбункова. Ирина случайно задел рукой упаковку томатного соуса, купленного к пицце. Сергей обожал залить всю ее поверхность томатом и потреблять так. Теоретически, соус должен был быть хорошо закрытым, а практически хлипкая прозрачная коробочка с готовностью распахнула пасть и выплюнула свое содержимое во опешившего Семена Семеновича. Именно благодаря этому Ирин брат Максим обзавелся незабываемым впечатлением, которое ему обеспечил поздний звонок сестры. «Макс, привет! Не спишь? Я вас не разбудила?» Торопливый и взволнованный голос Ирины, не прикинувшая от волнения, что в Москве еще вполне себе вечер, а не ночь, Максима встревожил. «Нет, пока не спим», — Макс покосился на жену. Рыжеволосая Мила как раз уговаривала его кошку Мурьяну не тащить к ним в кровать кусок плохо определимого чего-то, которое было явно очень ценным для Мурьяны. «Давай мы это лучше тут оставим. Нет, это тебе не нужное. А, ты думаешь, что Фокса слопает?» Максовы, кошка и жена абсолютно идентично покосились на невинную и поэтому крайне подозрительную морду собаки и переглянулись, понимающе. Невинность, изображенная на физиономии помеси таксы с фокстерьером, означала только одно — слопает, однозначно слопает, точно нацелилась. «Да, тут ты права, конечно, но, понимаешь, у нас в кровати этому... Чего это такое-то, а?» Мила подозрительно понюхала какой-то замусоленный кусок чего-то. Я понимаю, что это лакомство, но вот из чего оно конкретно сделано, честно сказать, не знаю, да и знать не хочу. Она припомнила кучу пакетиков, которые сама же и купила, чтобы порадовать животных. «Вообще-то похоже на вымечка, но я не настаиваю, может и не оно. Короче, давай мы это вот тут спрячем, ладно? Тут, около твоего кактуса, Фокса его не достанет». С Мурьяной компромисс достичь удалось, но что-то странное начало происходить с мужем. Мила краем сознания, подумав, что с кошкой и то общаться понятнее и проще, склонив украшенную рыжими кудрями голову, наблюдала за его гримасами, пока не сообразила, что это крайнее изумление, попытка беззвучно что-то объяснить ей и одновременно сдержать гомерический хохот. Мила покосилась на Мурьяну и обе синхронно вздохнули. «Мужчин, Подумала мила. Человеки, посетовала Мурьяна, обращаясь к кактусу. Дикие они все-таки какие-то. То вымечка им не нравится, то хрюкает в говорилку, хотя я точно знаю, что мой лють говорить умеет. Кактус привычно молчал. Что же поделать, если ты обречен на участь колючего, но душевного слушателя? Ничего, планида такая. Если бы он мог, то отодвинулся бы от вымечка. Подозревал, что приличным кактусом рядом с таким чем-то и стоять зазорно. Но у растений участь такая. стой где поставили, слушай, чего говорят, да еще и все свое держи в себе, разве что колючками можно поделиться. «Макс! А, Макс, ты чего?» Когда гримасы мужа стали вызывать определенную тревогу, Мила решила вмешаться. Ир, погоди, я тебе сейчас специалиста дам, дипломированного. Она тебе все расскажет и как их кормить, и как поить, и как купать кота в томатном соусе. Наконец-то выговорил Макс. Поверить не могу, что ты завела кота. Я его не завела, я его забрала, чтобы тебе привести, признала серина Но теперь не отдам, понял? Аэ... Макс успел встревожиться, расслабиться и заинтересоваться практически одновременно. «Я это... недостоин? «Не знаю, не знаю. По-моему, ты до него не дорос. И вообще, он мне самой нужен. Макс, чего ты мне зубы заговариваешь? У меня тут форс-мажор, а ты... дай трубку Миле». Макс вручил трубку жене, а сам отправился на кухню отсмеяться и позвонить их с Ириной старшему брату Вадиму, чтобы поставить его в известность о пополнении в семье. Вать не спишь? Ну и что, что еще вечер? Имею право спросить, чистой из вежливости». И да, из той же вежливости сообщаю тебе, что теперь и не уснешь. А чего мне одному, что ли, страдать? У Ирки появился Семен Семенович Горбунков. Нет, не жених. Нет, не муж, не. И не приятель. Он кот. И не просто кот, а кот в томатном соусе. Мила, которая работала ветеринаром, быстро уяснила, что случилось, профессионально сдержала смех и задала несколько наводящих вопросов. У тебя шампунь для кошек есть? Купила зачем-то. Нет, честно, мыть не собиралась, но купила, растерянно признала Сирина. А кота ты хорошо знаешь? Семен Семеновича? Я про кота, мягко напомнила мила. И я про него же, честно признала Сирина. Его так зовут, Семен Семенович Горбунков. Это не я придумала, его так в нашем институте назвали. Мила с теплотой вспомнила о полинарию Феоктистовну которая по сути своей являлась пекинесом сомерзительно подозрительной и ворчливой натурой, а также кота по имени Август Типус Писсарион, которого величали полным именем исключительно в те моменты, когда он его оправдывал, пакосничая в углах, и от души похвалило имя. Прекрасно назвали. «Вот и мне кажется, что ему идет. Он такой милый, но знакомым и не очень хорошо. Я вообще-то кошек не люблю». Я и не собиралась его брать, так вышло. И вообще-то хотела пристроить. Кому? Вам, конечно. Ну, или Вадиму. Короче, кому-то надежному. Но сейчас, понимаю, не отдам ни за что. Мила очень убедительно заверила сестру мужа, что они на Семена Семеновича Горбункова как бы и не претендуют. А после краткой, но понятной даже ежу инструкции по поводу мытья котов не выдержала, уточнила. А почему ты его решила себе оставить? Он меня пожалел, посочувствовал, а еще... Еще я на него случайно вылила этот проклятый томатный соус, и ты знаешь, он на меня не рассердился. Ему противно, он морщится, фыркает, но понимает, что я не специально. Я его в ванную посадила, тряпочкой вытираю, а он сидит, вздыхает тихонечко и меня утешает. Понимаешь, меня утешает. Это не характер, а сказка какая-то. Короче, я решила, что раз мне во всем остальном не везет, пусть хоть кот будет такой нереально замечательный. Мила с трудом сдержалась и не уточнила, в чем не везет Ирине. В конце-то концов и совесть надо иметь. У человека немытый кот в томатном соусе страдает. Какие уж тут разговоры на отвлеченные темы. Ладно, удачи вам с помывкой. Потом, если будут силы, позвони. У нас-то еще совсем не поздно. Мила распрощалась с Ириной и уставилась на Мурьяну, старательно закапывающую вымечка Максиму под подушку. «Что, думаешь, кактус не удержится и ночью понадкусает?» Кошка и рыжеволосая Мила посмотрели на молчаливый и невозмутимый кактус и синхронно вздохнули. «Кто вас знает, чего от вас ожидать?» — резюмировала Мила. «Может, и понадкусает. Одно хорошо, как бы там ни было...» «Нам с вами точно не скучно жить!» Ирина бы с невесткой однозначно согласилась. Когда она с бодрой и насквозь фальшивой улыбкой приволокла в ванную шампунь и два полотенца, кот занимался отряхиванием лап от этой мерзкой, липкой и вонючей пакости. Нет, пахта соус хорошо, но не для Горбункова. Все-таки специи и томаты — это немного не то, что любят коты. «Только ты не волнуйся!» — сказала ему Ирина, и кот, если бы мог, непременно побледнел бы. «Чего ты задумала, а?» Он с подозрением уставился на Ирину. «Ты понимаешь, какое дело? Нам надо помыться. Кому это нам? Я и языком того помоюсь». Совершенно ясно и понятно ответил Горбунков. «Нельзя языком. Там перец и специи. Состав не того. Я посмотрела. Вредно тебе». «Да я уж и сам чую, что не того», — согласился Горбунков, понюхав лапу с явным омерзением. «А что делать?» «Мыться. Мне и ветеринар сказал». Кот попытался улизнуть, но проклятый соус опять его подвел, и Семен Семенович постыдно поскользнулся в прыжке. «Нет-нет, не надо никуда бежать». Ирина, решив, что семь бед один ответ, решительно включила воду. «Карамя!» Взвыл испуганный Семен Семенович, рванул по стене вверх и почти уже спасся, но мерзкая штука на лапах не позволила ему скрыться. Жалобный плюх всей тушкой в ванну, наполняющейся водой, поставил точку в попытках кота смыться. Через десять минут Семен Семенович, который в душе был слегка философом, решил, что не все так плохо. Во-первых, он избавился от омерзительной, вонючей, липкой и невкусной штуки на лапах и шкуре. Во-вторых, вода, когда она не в луже, не в ведре уборщицы его бывшего института и не из дождя, вполне себе теплая и даже местами приятная. В-третьих, его гладили и уговаривали больше, чем за всю его предыдущую жизнь. А в-четвертых, теплое и мягкое полотенце, в которое он оказался завернут, Примеряло его даже со странной людской привычкой мыться не языком. «Теперь-то я все понял. Люди так моются, потому что очень противно пачкаются. Как такое вылезать? Фу, просто! А вода, она смывает, и все!» Думал разумный и доброжелательный Семен Семенович, нежесть в третьем по счету полотенце, которым Ирина промокала его шорстку. «Опять же она гладит так приятно!» Ирина и правда гладила кота, не переставая. Гладила, уговаривала, улыбалась. Звонок смартфона, как мелкая и почти забытая заноза, напомнил о чем-то таком мерзеньком. «Да кому что ночью надо?» — с известной досадой уточнила Ирина у кота. «Не знаешь? Вот и я не знаю. Чего названивают? Заняты мы». И тут до нее дошло, что это правда. Теперь в ее жизни есть «мы». Сколько себя помнила, Ирина была одна. Нет, не потому, что рядом никого не было. Были, конечно. Мама и бабушка так вообще очень активно были. Братья были, вредничали. Отец был, пытался найти в ней одаренность, достойную знаменитого академического семейства. Дед еще как был. Он являлся главным человеком в ее жизни. Только все они были как бы снаружи, а внутри была только она. И к себе в этот внутренний защитный контур Она никого-никого не допускала. Наивная Ирина еще не знала, что коты — это натуральная жидкость не только потому, что втекают в любое пространство, но еще и потому, что проникают в самую тонкую, незаметную и неощутимую трещинку в почти любой монолитной стене, в любой броне. Просачиваются сквозь любое ограждение и занимают стратегические позиции поближе к сердцу, свернувшись вокруг него уютным калачиком ее стена оказалась не такой уж и прочной коту для того чтобы добраться до ее замкнутой натуры потребовалось всего ничего времени надоедливый и настырный трезвон отвлекал от важных размышлений и ирина решительно потянулась к смартфону сергей она увидела на экране гаджета кто названивает и удивилась чего ему надо раздраженно уточнила она да спросила она приняв вызов «Ирочка, любимая, ты как? Тебе плохо? Ты так внезапно прервала разговор. Я звонил, звонил. Прости, что так поздно звоню, но разговор прервался, а потом ты все не отвечала и не отвечала. Я уж думал, может, что-то случилось?» Случилось так много всего, что Ирина даже не сразу припомнила, какой там разговор прервался. Пришлось сосредоточиться. «Ирочка, как ты? Ты там одна?» Сергей запереживал не просто так. Ему вдруг почудилось, что Ирина поговорила с ним как-то не так, ну, рисковато. Сначала он списал это на простуду, а потом вдруг призадумался, а ну как у него появился конкурент. Вдруг не один он такой догадливый и быстрый. Именно поэтому он и начал с упорством, достойным лучшего применения, несмотря на глубокую ночь, названивать невесте. В конце-то концов он жених, он волнуется, а значит имеет право. Слушай, не звони мне больше, ладно? Ирина была занята котом и удивительно приятным ощущением чего-то нового в ее жизни такого приятного, однозначно не скучного и необычного. Вот просто не звони. Смартфон она отключила, не слушая взволнованных заверений Сергея о том, что, конечно, конечно, он сегодня беспокоить свою любимую не станет, ей же нужно поправиться, и его столь же взволнованных попыток уточнить, а одна ли она дома. «Знаешь, кот, у меня такая странная жизнь», — сообщила она Горбункову, — «куда-то меня все время несет и швыряет. То потому, что у нас в семье почти что все гении, а я... я обычная. То потому, что я ужасно повела себя с дедом. А ведь я его люблю. То потому, что решила сюда уехать, и тоже зря, как видно. Ничего у меня тут не вышло, с какого бока не посмотри». Ты просто еще не знаешь, что для того, чтобы не швыряло, надо уравновеситься, а для того, чтобы уравновесить людей, и придуманы коты». Семен Семенович завозился в полотенце, выбрался из него и припал пушистой и чуть влажноватый шорсткой к Ирине. «Мы же лучшие тормозители, когда людей несет, и лучшие ловители, когда вас швыряет». «Он-то знал, о чем говорит». «За прошедший год в институте, чего он только не насмотрелся и не наслушался!» «И вообще, ты не переживай одна! Мы все это переживем вместе! А вместе всегда приятнее! Да?»